После заката солнца вход в Босфор закрыт. Стуру провела ночь на якоре в его воротах. Утром красные фески произвели на пароходе санитарный осмотр. И после этого мы прошли в коридор Европы и Малой Азии. Отсюда началась видовая фантастика обжитых морями и людьми островов и континентов. Вступил я в узел великих средиземноморских культур две с половиной тысячи лет сверливших мысли и социальные взаимоотношения европейских народов. Наконец, услащённый лучами поднимавшегося солнца, показалось одной из мировых чудес Стамбул, Константинополь. А София скромно приземисто уселась своим четырёхгранником на гребне города. Розовые дымы, гулы, блеск, звуки труб, утренний зов имам мечети, минареты, эльдийский оск, нагроможденные причудливо здания, разнеженные солнцем, замутили голову сказкой. Это был еще султановский Константинополь. Город вне мусульманской мечты для казанских татар. Для бедуинов Африки и для Самаркандии гордость и слава великого Аллаха и Магомета, пророка его. Самодавлеющий быт, как мог, глушил и сдерживал цинизм мелких и крупных хищников перы. В канате и с тросточками, распаляемых чедрами турецких женщин. В сообществе ста bunами уличных собак огрызался город Константина от пиджаков, от международных девиц, от кабаков и вертепов с пилищами, нудями от вратных скрипок. Мелко жульиковато, оказалась на его фоне отрёпническая сбродная цивилизация. Собаки бандами распределялись по кварталам. Договор собачий был крепок, они не переходили границ, условленных между ними. От прадедов до щенят знали они свои улицы. Бывало, бок о бок чешутся два волкодава, а линию раздела не перейдут. Всех пород и мастей усеивали собаки тротуары. Здесь спали, ели, но отбросы делали в стороне, на пустырях. Через собак внимательно перешагивали, обходили задумавшегося пса, и ни одна мусульманская рука от старика до младенца даже не замахивалась на них. Люди уважали собак. Собаки чтили человека, и небывало, бывало, говорили, случая укуса ими двуногого. Помню в мраморной чаше мечети только что очленившуюся собачью мать, гордую от материнства и ласковыми глазами окидывавшую прохожего. Собаки играли немаловажную роль в санитарии города. Отбросы выносились жителями на улицу, а за ночь все, подверженное загниванию сжиралось псами дезинфицировалась в их кишках. Безумные животные и дети под особым покровительством ислама, и правоверные были соисполнителями. Небезинтересно, что первой мерой после турецкого переворота было изгнание собак из Константинополя. Тысячами свезли их на один из необитаемых островков архипелага и предоставили животным наладить собственную социальную организацию. Говорят, находились любители Сперры, которые ездили к острову, радовать свои истрёпанные нервы неизбежной жестокостью терзающих друг друга обреченных на голодную смерть собак. Конечно, собаки, собачья смерть. Но мне и тут видится пронырливый пиджак Сперры с галстуком в горошинках, вертляво вручающий какому-то члену Меджлиса, докладную записочку о гуманно обоснованном собачьем проекте. В Константинополе удивляешься бесчисленным пластам культур и сохранности памятников, и мудрым такту турок, бережливо донесших до наших дней, казалось бы, чуждой для них ценность. Они в братском соревновании возвели возле них прекрасные майолики мечети зажгли их цветами восточной смелости, спорящей красотой с босфором и с Золотым рогом. Сама закраска софийских мозаик, где из-под узоров Корана темнеют силуэты греко-византийских ликов, только способствовала их сохранность. На что пристально смотришь, то и кажется самым главным. Если отрешиться от пронизавшего нас насквозь греческого влияния, унять в себе восторги и вздохи, то станет заметным, что взрыв античной гениальности не был одиночным в V и IV веках прошлой эры. Творческий подъем прошел тогда через все народы, оставившее себе память в истории. Движение варваров, воспламенившихся этим подъемом, знаменует собой общую всеземную волну человеческих напряжений. Приветствую в стихийные движения, бродячие, сёдлые, разбойничьи и мирные народы Скандинавии, Скифии, Китая и Африки. Недаром поплыли, пошли, поехали разнорасовые авантюристы к самой яркой приманке тогдашнего цивилизованного мира к Греции. Ясная, солнечная, да нога простая для всех. Она обещала утолить насытить животы и пытливость налетчиков. Тучами налетели и всосались варвары в уже изнеженный гимнастикой и ритмикой философии организм Греции. Как волки, не дожирающие овец при большой добыче, лакомящиеся только вымями их, схватывали, глотали, не прожевывая варвары соблазнительные, но еще малодоступные им ценности справляя в тризну над еще не умершей Грецией. Греция умерла. Но из мраморов, манускриптов восстали формулы Евклида, Сократа, Аристотеля и Фидия, и навека подчинили себе новые народы и предопределили их вкусы и мысли. Ничтожны стали победы Александра пред победами ополнокровившихся призраков. Привычку вошли формулы искусства, науки и мироощущения Эллинского. В самой борьбе с греческим, как в патоку, запутывались наустройстваи народы в греческое. Восставая против него, опирались на его же доводы. Воображая вкусовой кавардак и неразбериху только что основанного Константинополя, от свезенных в него греческих памятников колонн, статуи священных реликвий на фоне новостроящегося христианства. Отряды эллинистов и авакумов новой религии, рукопашно громящих друг друга а заодно и памятники. Город горел, строился, грабился и опять горел. Часто в такую рукопашную врывались посторонние наблюдатели, били и тех и других, устраивали иллюминацию и в лодках под парусами По Босфору увозили во свояси золото, лакомства и пленниц. С авантюристами что-то случалось. Упивались ли они сладко вином и византийками, не в силах ли были оторваться от пленительной роскоши, чтобы вернуться в свои курные избы? Но ну, налётчики часто застревали в добровольном плену Константинополя. Не все, конечно, были столь талантливы, но один из них Славянину правда, застрявший на Босфоре, становится императором Юстинианом и начинает разворачивать славу и роскошь города до небывалых до него размеров. Предусмотрительный это был варвар. Сначала он крепостными ограждениями окопался от Европы и Азии, чтобы его не беспокоили в мирном строительстве, а потом принялся за гражданское зодчество, дающее в векам большую славу. Так думал я на борту парохода, огибая Грецию с мягкими силуэтами ее холмов, со сверкающими белизной памятниками. Вот Олимп, воскликнул стоявший со мной молодой грек, простирая руку к священной горе, заросшей миртами и выделяющейся среди других холмов. Я инстинктивно снял шляпу. Не правда ли, как она прекрасна, моя великая родина! Это и всех нас родина, сказал я и почувствовал легкую спазму в горле от элегического волнения. Воспламенел юноша от моего замечания и загорелся великим прошлым, переводя его в настоящее. Он говорил, что весь культурный мир живет запасами его предков, что только греция вывела человека из потемков архаического сознания. Она победила лавины варваров, разумом красоты обуздала их разрушительные инстинкты. И что, как огонь не расходуется, сколько бы от него ни не брали зажжения, так и сумма эллинизма пребывает полной здесь, в его стране. Боги живы сквозь копыть христианства чисты их лики, они правят и будут править миром. Они хранят страну и народ, создавший их. Олимп активен как никогда. Юноша упростил голос для перехода на политику. В самом деле, как же себе объяснить сохранность нашу на вечно клокочущих Балканах? Под со всего света протянутыми на нас лапами мы живы, бодры, предприимчивы. Мы делаем политику, с которой считаются державы. Зачем мне было высказывать ему мои предположения о том, что европейские нервы, благодаря географии, его страны переплетаются здесь от Босфора до Патроса и от Салоник до Смирны. Что большие псы, чтобы не перегрызться насмерть из-за этих мест, предоставили их щенятам как наименьшему злу? Зачем было мне огорчать юношу что антики постепенно ликвидируются в рисовальных школах. Я вздохнул о величии Фидия-проксителя и сказал юноше, что я знаю то, что я ничего не знаю. И, конечно, я, то есть не я, а мудрец словами которого я выразил себя, был прав. С цикладских островов море стало непокойным. В ночь разыгралась погода всерьез, Это когда не стала команда парохода и когда капитан не менял вахты. Засвистели снасти, затрещал пароход старым кузовом. Мачты заныряли небом. На палубе начались плачи и молитвы и шараханье в защитные места от разбиваемых в борта гребней волн. Как на теле судорожно ежившегося чудовища чувствовалось на пароходе Небо было ясное. Чертеж звезд изменился. Ниже сползла полярная, и хвост большой медведицы чертил у горизонта. На юге обозначились новые для меня узоры созвездий. Проскальзывали на мостике в машины и наверх матросы. Морская болезнь усложнила звуки мольб и отчаяний. Я поднялся на верхнюю палубу и вытянулся на диване. Неприятное одиноко мне было под аккомпанемент охов, причитаний и плача. В ко мне в двухместную каюту поместился новый пассажир охотник, симпатичный с черной бородой итальянец с корзиной прекрасного греческого винограда, которым он угощал меня. Я подивился. В Греции, оказывается, есть дичь и есть места для охоты. Как то это не вязалось со стороной музеев, но охотник был доволен поездкой. За обедом он рассказал, что охотился в окрестностях Олимпа. Грек спросил его: "Был ли он на священной горе?" Охотник махнул рукой и шутливо заявил, что этого мраморного хлама у него и дома в Италии хоть отбавляй. Он считает, что пора бросить спекулировать на прошлом и создавать настоящее. Если когда-то Рим спасли гуси, то теперь это делают с большим успехом пожарные. Начатое в шутку замечание в последних словах охотника уже было выражено резко в форме убеждения. Грек вспыхнул от цветоотадства и обещал охотнику месть от богов Олимпа, которые не прощают глумления над собой. Присутствующие засмеялись поняли как шутку вспышку юноши, но тот еще раз и настойчиво повторил угрозу Зевсом. Делалось неловко, и разговор перевели на погоду. В Патроси мы отдыхали от качки. За гранью бухты белились гребни волн. Палубные пассажиры оправлялись от перенесенных волнений, повеселели. Дети кувыркались на просыхающих постелях. Солнце Греции выныривало из занесущихся облаков и нажаривало палубу, пробиваясь лучами сквозь ветер. Ко мне подошел охотник, мы уселись на канатах и закурили трубки. Он первый стал продолжать обеденный разговор. Из развития этой темы я впервые услышал о зародившемся в Италии течении Среди передовой художнической, литераторской и политической молодежи, течение, которое назовут футуризмом, и которое облетит весь цивилизованный мир и сыграет свою бунтарскую, оживляющую роль. Из речей охотника следовало. Реставрированный греко-рим с итальянским возрождением тиранизировал современное творчество. Поэзии, живописи жизнь шагу не могут больше ступить без оглядки, без примерки на классиков. Всё выходящее из этих канонов считается уродливым и технически слабым. Под гипнозом старины не видится больше современность и не представляется возможности выбраться за барьеры проксителей и Рафаэля, Данты и римского права. Мы стали ростовщиком, живущим на проценты своих прадедов. У нас исчезают изобретательства, смелость жизненных попыток и даже свои мысли. И мы теряем оценку и вкус к политике. Мы погибаем в созерцательных тенетах и ленизма и возрождения. Среди нас есть горячие итальянские головы, готовые на разрушение музеев и памятников, но мы слишком культурны, чтобы не сваливать целиком вину на гениальных стариков. Вина в нас, в современниках потерявших чутье к окружающей действительности, к красоте наших механических точных форм, к музыке сирен, гулу пушек и к неизмеримо более, чем все статуи греции, прекрасному производителю этих форм быта, индустрии, системы городов, вежливости и гигиены. Интересное и ново было услышанное мною от охотника. но мне, едущему в святое святых живописи, для моей окончательной установки в ней очень тревожным показалось подобные предисловие к Джотто, Рафаэлю и Леонардо. Я и сам не в их красоту облачаться ехал, и не для того, чтобы они заглушили во мне современность, но ведь Иванов отдал свой последний восторг Италии, возле Тициана и Веронеза, при всей своей влюбленности в них, Миновал подражание им, добрался до своих этюдов, которые осовременили живопись. Они перегрузились не мастерством своих предков, думал я, слушая охотника, а собственными умозаключениями о них. Ионическое море трепало нас немилосердно. Охотник лежал пластом в верхней люльке. После одной облегчившей его на момент тошноты, Он с улыбкой сказал, что пророчество грека начинает сбываться. Он никогда не страдал от качки в такой степени. Вначале жертва морской балансировки еще ухитрялся удаляться из каюты для выполнения спазматической потребности, но потом, видно, силы его покинули совершенно. Бултыхание водяных недр было свирепое. В постели надо было держаться за постромки, чтобы не выкатиться вон. Я давал советы моему спутнику о способах лежания на спине, с вытянутыми руками, не открывая глаз. Ничто не помогало. Он очень мучился. Его уже тошнило кровью. Наконец, поздно ночью он через силу сказал мне, чтобы я сообщил команде о его состоянии. К утру охотника от меня взяли в более удобное откачки место и под присмотр. Кают подчистили. Я не представлял себе, что морская болезнь в такой мере действует. Меня самого сильно мутило. Я поднялся на верхнюю палубу и уснул на воздухе. В корфу была передышка кораблю и людям. Грек был довольно благополучен. Он объяснил это сосанием лимона, хотя и сообщил, что после каждой порции его тошнило от кислоты. Пассажиры были бледны и желты, как с похмелья. С охотником было плохо, но горе утверждал, что его ожидают еще горшие муки. Переезд в Италию был с ливнем, казалось, море опрокинулось на бедную стуру. Родина Рафаэля встретила меня серым плаксивым днем с размокшей пылью каменного угля на плоских берегах Бриндизи. Охотника в бессознательном состоянии снесли с парохода на носилках. Корзина с греческим виноградом, ружье и чемодан последовали за ним. Мелкий дождь моросил на грустное шествие и создавал впечатление похорон. Отсюда небо Италии с надо мной. Пробуривало солнце тучи и светило до самой Венеции. С горы Анконы любовался сияющей Адриатикой и все больше готовился к встрече с Италией. Равенские мозаики мало прибавили к константинопольским впечатлениям. Юстиняновские замыслы в расширенных глазах, в архитектурности складок, не более, как новый этап вспугнутого спугнутого Ельлинского созерцания. Это оно добежит до Спаса-Нередицы и преобразится минуя сухость канонов в Рублеве и дианисии нашего возрождения. И в коротком их расцвете, как все в России, обозначит новые ритмы, которые докатятся до наших дней, когда уже не будет страшна любая ритмика. Я в Риальто спешу до заката. Лермонтов. Издали показалась узкая полоса земли, и над ней встали силуэты Сан-Марко и таможенной башни. Знакомые, как будто не раз виденные мною, наметилась Венеция. Нельзя описать это невероятное, неестественное, перегруженное декоративной роскошью жительство на сваях. Я, материковый дикарь, растерялся. Я бы нырнул в лес, чтобы передохнуть от этого наваждения. Оно не дает очухаться, забирает сразу От него сладко, ароматно, чувственно. Не то во сне, не то в пьяном угаре, становишься среди узорных криков песен, хулы и молитв мраморов площади Святого Марка, дворца Дожий, среди мостов и каналов, с очерневшими и озеленевшими за века цоколями. До потопной птичьей формой врезается в вас гондола с винтящимся спиралью гондолером. Красные рыбачьи паруса, как стаи морских разбойников, надвигаются на закате в лагуну, на Венецию. Здесь, добытая кровью, гибелью, хищничеством, изложилась в красоты кружев стекла, бархата, кости и каменьев, и все до конца наполнено утончённейшим слостолюбием. Страшное, диковины, уцелевшие гнездо корцаров. Измотавшиеся от восторгов иностранцы осаловело сидят под балдахинами гондол, а иностранки чопарицы тянутся, чтобы не отстать от дурманящей красоты окружающего, чтобы не остыли их мужья и любовники к ним. Гондольер над пассажирами как Шаляпин, заклинающий цветы в Фаусте, подогревает холодеющие страсти северян. Алебастровые безделушки инкрустаций, бусы распирают чемоданы туристов, и долго потом где-нибудь в Кёнигсберге, в Стокгольме, в Петербурге на Васильевском вздыхается по ним, как по нотам о каналах Венеции. Квадратятся прелести морской красавицы и излагаются детям, тетушкам и племянникам. В подземной тюрьме палаццо Дукале Показывают каземат, в котором Байрон провел ночь, заряжая себя романтикой. Проходом ведут к дыре в канал, куда стекала кровь смертников. Мост вздохов соединяет судилище с тюрьмой. С этого моста приговоренный в последний раз видел купол Святого Патрона и полосу, залитые солнцем или луной, лагуны. Недаром темно красен бархат у Тициана и коричнев его отлив, как ржавеющая кровь. Глава 17. Натюрморт. Эпиграф. Внизу народ на площади кипел и на меня указывался смехом. Пушкин. Возле средних веков столько нафантазировано что с неимоверным трудом подходишь к их реальным сущностям. Во всяком случае, это тысяча лет кипения европейских народов, метущихся в околупвании из старого яйца, шарахающихся с запада на восток, нервных и до последнего напряжения творческих. Это тысяча лет, я думаю, и дала ростки всему тому, что самобытно в современной европейской культуре с ее остротой анализа в искусстве, в науке и жизни. Произведения средних веков напоминают мне пещерный век с его зарисовками. Любопытно, что эта высокая пещерная изобразительность и острота записей совершенно исчезают с бронзовым веком. Металлические орудия борьбы упрощают трудности в добывании пищи. Мускульная сноровка теряет свою напряженность изучение предмета для его одоления теряет прежний смысл. Изумительная сирийская «раненая львица в Британском музеуме не повторится потом ни у греков, и ни у римлян, и только в средние века возникнут равные по остроте трактуемой формы произведения. Как форма растительной готики, как учет светоцветовых витражей, как химеры Парижской Нотр-Дам, одаляющий предмет и пространство. Купол херится готикой как форма, характеризующая статику успокоения, как механически условная сферичность обнаруживается разрыв с греческой архитектурной традицией. И романский стиль, перенявший структуру античных кубатур, отметается строителями Рискованные установки каменных глыб ввысь, многосложная рассказанность, повторение и вариации одного и того же мотива, чтобы исчерпать до глубины предмет, выделяют это искусство из предшествующих эпох. Прекрасная юность Европы, из которой подростком вышел Леонардо да Винчи, в Милане от готического собора я перешел непосредственно к нему Амбразианская библиотека и Мария дель Леграция открыли предо мной этого мага форм и изобретательства гениальный острый аппарат расчет, выдумка такт и страстная жадность анализа Приемы еще юные средневековые с задачей довести образ до его ультрареальная активности до да полной бесчестственности живописец может так сильно овладеть умом, что заставляет полюбить картину, изображающую совсем несуществующую женщину. Мне самому случилось написать Унакоза Дивина». Некто так страстно влюбился в нее, что купив ее, хотел лишить ее религиозных аксессуаров чтоб без угрызений совести целовать ее. Совесть победила наконец страсти и вздыхание, но оказалось необходимым удалить картину из дома. Рассказывает Леонардо в трактате о живописи. Вот он, средневековый напор на вещь с одной стороны, и вечно активная Греция через Архимеда, Аристотеля и Проксителя с другой наполняют Леонардо. В этой двойственности ощущения и знания и была для меня главная чара от мастера. Греческая мера такта и средневековая необузданность в ощупывании предмета были в Леонардо да Винчи. Тайные вечери — одна из ритмичнейших вещей мировой живописи и одна из умнейших. Ни одного перебоя, ни одного композиционного узла, которыми мог даже Микеланджело в своем Святом семействе. Условность разбития персонажей на четыре группы по три в каждой и симметрия так скрыты жестами, типами и цветом драпировок, что их не замечаешь. Ни один из мастеров не вызвал у меня такого отношения к себе, как Леонардо. Я чередующимися периодами то принимал его, то отрицал. Последний, вероятно, уже до конца союз я заключил с мастером на Луврской святой Анне. В недавнее время, когда поблекли для меня многие его конгениальные товарищи этого же зала, но дело не в этом. Я сбиваюсь на историю искусств, на какую-то расстановку по местам живописных значимостей, что может оказаться случайным, приблизительным. Ибо всякое произведение искусства всплывает и уходит от нашего внимания в зависимости от нашей непосредственной нужды в нем. Правда есть мастера и вещи, которые не покидают нас никогда. Но это уже личные склонности. Так, например, встреча в галерее Бреда с Джованни Беллини застряла во мне навсегда. И опять-таки дело не в этом, а в том, что в Милане я начал писать мой первый натюрморт, который перевернул шиворот на выворот все мои благонамеренные умозаключения, смешал карты великих образцов сбросил с них все декоративные украшения, сюжеты и с обнаженными до костяков я с ними побеседовал до безумия. Это был поистине пир во время чумы. Еще с Греции я почувствовал нечто щемящее, что раздавит меня вся эта громада тысячелетнего творчества, что мне надо развить в себе противоядие, самозащиту. Я ворчал на греческую самодовольность и равновесие, на чувственную роскошь Венеции, но все это было не то. все таки я был лесой пред виноградом. У туристов дело было куда проще. Они открыто и смело шли навстречу вещам. В бедекере все указано, что надо увидеть и как к этому отнестись. В таком-то ресторане непременно пообедать, побывать в таком-то театре, А другие интимные справки дает портье гостинице и снабдит гидом для ознакомления с местами, гигиенически менее опасными. Но так как эту систему я принять не мог по причинам моего характера, да и цель моей поездки была иной, то надо было защищаться работой. Аксессуары на столе «Тайные вечери Леонардо, написанные не с таким напором, как фигуры Да и вообще у мастеров этой эпохи антураж почти всегда играл подсобную роль, только бы обосновать его перспективно, только бы дать достаточную кубатуру для разворотки действующих лиц. На пустующем месте они декоративно помещали дерево, камень, облако или разбрасывали складки драпировок. И чем менее выдающийся живописец, Чем большим декоративизмом он страдал, перегружая картину окаличностями, огорчающими зрителей их пустотой выражения. Спускаясь от Джотто в золотой век Возрождения, этот признак возрастает все больше и больше. Барокко и перспектива отодвигают в конце концов конструктивность и заменяют ее декоративной уравновешенностью. Летящие и падающие фигуры Отдельно выхваченными жестами никак не действуют и не отражаются в композиции картины в дальнейшем ходе итальянской живописи. Настолько они только орнаментально уравновешены. Это мне казалось странным пробелом. Ведь уже Леонардо в трактате о живописи знает о свойствах бинокулярного зрения, да и о многом другом, в чем и мы то плохо разбираемся. Вот от всех этих соображений И пришла мне в голову кощунственная мысль, причинившая мне много хлопот. А не есть ли блестящее итальянское возрождение, спросил я себя, начало упадка живописи, когда ум, вкус начинают заменять остроту предметного восприятия. Почему, чем Джотто, не прибегая ни к внешней ловкости, ни к умению циркулем рассчитать натуралистические пропорции, Так крепко утрамбовывают в картине образ и вызывают ультрапредметные его действия. Почему у них форма не вкуса капризна, а неизбежна? Для неспециалиста эти вопросы, может быть, не имеют такого трагического значения, какое они возымели на меня. Ведь перестановка и передвижка значимости образцов для живописца обозначает его собственный переброс его личную передвижку. Это означает перестройку навыков и зрительных и мускульных. Начал я писать виноград на белой салфетке от Леонардо. Через два дня мне на холсте больше ничего не оставалось делать. Улеглась грость, подсветилась под себя, белилами укрылась салфетка Ржеватые тени обозначили плоскость стола, но ничего не получилось цельного, убедительного поообразности. Я злобно съел виноград и пошел на крышу Миланского собора. Эта крыша во всех моих удрученностях спасала меня. Трудно было найти другое, более изолированное место в городе, чем там, наверху, у последней башни Святого. Здесь свой городок с улицами, фонтанами, площадями и статуями на них, с контрфорсами, под аркадами которых можно было одинокой всласть поразобраться в себе. Отсюда раскидывался план ломбардской столицы до синих холмов. Отсюда даже удобно броситься вниз, долететь до земли, дыхания, наверное, не хватит. Сознание потеряешь раньше, чем коснешься камней площади и из их, Тициановской красной. Второй натюрморт был из вещей более геометрических и острых по форме, и по материалу. Не спеша, вдумываясь, как дневник, повел я эту работу. Она дорима осложнится изысканиями. Натюрморт это одна из острых бесед живописца с натурой. В нём сюжет и психологизм не загораживают определение предмета в пространстве. Каков есть предмет, где он и где я, воспринимающий этот предмет, в этом основное требование натюрморта. И в этом большая познавательная радость, воспринимаемая от натюрморта зрителем. Конечно, из натюрморта также можно сделать сюжетность комбинациями предметов, но это уже не острая задача. Фламандские натюрморты при их чисто вывесочных для зеленых и фруктовых магазинов заданиях иллюстрируют главным образом вкусовые соотношения предметов. Трактовки полуочищенных лимонов с их тонкостью отделок на фоне сосудов с питьём, съедобные комбинации, характеризующие быты вкус их изобразителей. Наконец, наши натюрморты пасхальных закусочных столов Все эти требования от мертвой натуры являются побочными, и они задерживают внимание и авторов, и зрителей на полдороге к предмету, и само выполнение является в этих случаях половинчатым. Чтобы додуматься до предметной сущности, необходимо оголить предмет, выключить его декоративность и его приспособленные для человека функции. И лишь тогда вскрываются земные условия и законы его жизни. Тогда уясняются и цвет в его количествах, и форма, обусловливающая цвет, и рефлективная перекличка между предметами, их плотность, прозрачность и вес. В обиходной жизни мы только вскользь соприкасаемся с предметами и не улавливаем связи между ними. Мы не замечаем сил, образующих предмет изнутри вырабатывающих его грани, строящих его оси и вторую силу, ограничивающую воздвигание предмета давление атмосферы. То, что в обиходе именуется фоном, но что так же, как предмет, имеет свою форму и массу, которые не позволяют хотению предмета расшириться безгранично. Каждая деталь на поверхности предмета характеризует эту борьбу двух сил: воздвигание и ограничения. Благодаря невнимательности нашу жизнь окружает много дурных предметов людского производства, еще больше притупляющих наше восприятие. Пустотелые бронзы, фанерные наклейки мебель, целлоидные куклы, дутые стеклянные шары, золочение и серебрение вещей неметаллических и прочая бутафория пустотелых декоративностей подделывательного, дурачащего наше восприятие смысла. Вскрытие между предметных отношений дает большую радость от проникновения в мир вещей. Металл, жидкость, камень, дерево вводят анализирующего в их полную жизнь. Закон тяготения из абстрактного, только познавательного, становится ощутимым в масштабе близком, простом для всякого восприятия, колебания встречных, пересекающихся, сходящихся и расходящихся осей предметов, как в увеличительном стекле, проделывают перед вами законы движения, сцепления и отталкивания. И кажется тогда, изолированный предмет неузнаваемым по форме, если он пересекается или пересекает другой, И что его привычная форма такую нами воспринимается лишь по недоразумению. И наши представления о прямых и параллельных скажутся и игрой у детей в как будто бы. Пришло мне сейчас на память, как один из моих учеников явился однажды в мастерскую взволнованный открытием. Линии, проходящая сзади вертикально поставленного объема, секущие его в горизонтальном направлении, Эта линия до ее входа в объемное тело по ее выходе из за него перестает быть прямой, продолжающей ее входную часть. Одна и та же, казалось бы, линия не совпадает сама с собой. При проведении ее по линейке она становилась абсурдно искажающей действительность. После этого открытия ученик бросился к проверке зрительного факта по моей работе скрипка в футляре. Оказалось, что линейные смещения и здесь были отмечены. Тела при их встречах и пересечениях меняют свои формы, сплющиваются, удлиняются, сферизуются, и только с этими поправками перенесенные на картинную плоскость, они становятся нормальными для восприятия. Разнородность плотности тел по-разному отражает изменения. Жидкости особенно нервно реагируют на встречи с предметами разных форм и плотностей. Они откликаются отклонениями от горизонтов, вздутиями и вогнутостями своих поверхностей. Это в предметах, охватываемых одним углом зрения. Что же касается пейзажных и городских объемов, В них эти явления приобретают еще больший кинетический смысл. Но когда в среду находящихся в покое предметов ворвется движущаяся форма, видимость становится неожиданной, бурной и при массе комбинаций всегда новой.